Глава двенадцатая. Совет решает. Последней моей мыслью было, что а н д р о м е д и а н е погибли бы, развалились бы в космосе, в вакууме их газообразные тела распались бы на атомы. А первый, когда я очнулся, было удивление. Мы все еще снижались. Глянув в иллюминатор, я все понял. Два звездолета а н д р о м е д и а н пришли к нам на помощь, стиснув наш корабль с двух сторон, не давая ему развалиться. Видимо, это они своими корпусами нанесли те страшные удары, но я был не в претензии. Посадка была удачной. Удивительная панорама города открылась нашим глазам. Все было густого черного цвета: деревья, здания, сооружения, постройки низкими, поскольку основную их часть Андромедяне упрятали вглубь планеты. Таким образом экономилась электроэнергия, питающая заводы и учреждения. Растительный мир не изобиловал красками. Самым светлым цветом был темнокоричневый. Довольно непривычно для нас, поэтому сразу же бросалось в глаза бесчисленные толпы андромедян, в с т р е ч а ю щ и е с кадру, выделялись на темном фоне. Хозяева планеты отличались высоким ростом, не ниже семи футов. Видимо, это было связано с низкой гравитацией. После церемонии встречи нас повели к входу одного из ближайших зданий, и мы стали спускаться вниз по многочисленным коридорам. Свет внутри здания был мягким, а стены, в отличие от наружных, голубыми или светло-зелеными. Наконец, бегущая дорожка привезла нас в огромный зал. Войдя туда, мы сразу обратили внимание на резкое увеличение силы тяжести. По форме он напоминал цилиндр. А размерами превосходил зал совета Объединенных Звезд на конопусе. В нем совершенно не было мест для сидения. Гладкий черный пол р а с ч е р ч и в а л с я на тысячи квадратов светло-голубыми линиями, а в каждом квадрате стоял неподвижный и молчаливый Андромедянин. Мы заняли площадку в самом центре зала, о т д е л ё н н о й от окружающих пространством в несколько футов. Из потолка прямо над нами свисал шар мутного стекла, в отличие от того, которым мне уже приходилось пользоваться. Этот был огромных размеров. Кроме нас в центре стояла группа Андромедян во главе со своим вождем. Здесь же находился пульт управления шаром. В момент нашего прихода шар демонстрировал историю, которую я поведал еще на корабле. Скоро она закончилась, и старший Андромедянин сделал жест, приглашая меня продолжать. Выглядевшись в тысячи зеленоватых к о л о н н окружающих меня со всех сторон, я сосредоточился. Необходимо было представить все достаточно убедительно, чтобы местные обитатели согласились нам помочь. Оглянувшись на товарищей, как бы прося у них поддержки, я начал показывать. На экране появилась наша вселенная. Я рассказывал, как живут, работают, радуются разумные существа на многих планетах, как общаются между собой. Затем показал сражение у созвездия Рака, в котором был разгромлен наш флот, картину уничтожения рас, обитавших в этой системе. Потом в шаре возник интерьер зала совета и председатель Церкхай, рассказывающий историю змей. Потом я показал овальные корабли, идущие на приступ туманности Андромеды. По залу прошло волнение, неподвижные до сих пор колонны заколыхались. Тогда я вернул с я обратно в зал совета и проиллюстрировал приказ достичь туманности и заключить союз против змеиного народа. После этого рассказал об укреплениях у входа в галактику з м е й огромном излучателе. Заключительные кадры моего рассказа продемонстрировали с о б р а в ш и м с я картину боя, в котором плоские звездолеты Андромедян и с и г а р о о б р а з н ы е крейсеры межзвездного патруля сражаются с кораблями противника. Изображение погасло. Наступила тишина, длинная и тягостная для нас. Андромедяне довольно долго совещались. Наконец по шару пробежала волна света. Мы догадались, что обсуждение завершено и сейчас согласят решение. Огромный шар вспыхнул вновь. От множества солнц сотни звездолетов собирались к центральному миру. Среди них выделялись необычные. напоминающие огромные полушария полированного металла, совершенно гладкие и без каких-либо видимых выступающих частей. Наверное, это были звездолеты, передвигающие звезды, мощные концентраторы энергии, сравнимые с энергией светил. Плотным построением эскадра двинулась через пространство к змеиной галактике. Достигнув ворот силовой стены, флот Андромедян разрушил их и ударил п о звездам и планетам умирающей вселенной. ш а р п о г а с Это было решением совета. Нас охватила радость. Миссия удалась. Значит, все опасности, все жертвы были ненапрасными. Что происходило потом, я помню плохо. Нас куда-то водили, что-то показывали какие-то машины, устройства. Ликующий мозг, переполненный собственными мыслями, плохо воспринимал информацию. Оказавшись наконец в отдельной комнате, мы поняли, как же устали за этот день, и заставили себя отдыхать. Когда я проснулся, все еще спали, кроме отсутствующего к о р у с а к а н а Встав, я отправился его искать. Зал совета был пуст. Я подошел к блестящему диску пульта управления ш а р о м в и д е о экраном, встал на него. И через несколько секунд оказался на поверхности, на вершине здания. н е п о д а л е к у от меня стоял Корускан, обозревая панораму города. "Вы проспали целый день", дарнул, сказал он. "Их звездолеты уже собрались, подтянулись со всех концов галактики". Это было потрясающее зрелище. Десятки тысяч кораблей уходили далеко за горизонт, покрыв почти всю поверхность планеты. Отдельное место з а н и м а л о сотня гигантских полусфер. Звездные буксиры. Да, кивнул Корус. Они станут самым могучим оружием нашего флота. В голосе его звучало невольное восхищение. В это время со стороны Солнца на посадку начала заходить с о т н и три кораблей. Появившись темными точками на фоне солнечного света, они быстро снижались. Я присмотрелся и похолодел. Это были овальные и дисковые корабли змеиного народа. Корускан проследил направление моего взгляда, на мгновение он застыл, потом бросился в н и з скрикнув мне на бегу: "Я предупрежу хозяев!" Я видел, как экипажи Андромедиан, не подозревая нависшей у г р о з е спокойно работают поблизости от своих кораблей, готовя их к полету. И тоже побежал за ним, громко крича и указывая рукой на небо. Очевидно, они поняли. Началась суматоха. Экипажи кинулись к звездолетам, среди них отчетливо выделялась металлическая фигура Хорусакана. Я заметил, что он вбежал в д в е р ь одного из звездных буксиров, но было поздно. Корабли пришельцев зависли прямо над ними и, сжав могучих объятиях силовых полей сфероиды, умчались вверх, волоча в невидимых сетях б о г а т ы й улов сотню звездолетов. п е р е м е щ а ю щ и х звезды.